Сегодня до того момента, как я почистил зубы, я ответил двум людям голосовыми сообщениями, а одному отвечал, когда чистил зубы. А у вас были такие ситуации, что вы занимали деньги у друзей и не смогли их вернуть? Просьбы, какие-то невыполненные дела, скипающий по конец мозг и бессонные ночи. То есть, получается, предприниматель работает на себя? Жизнь предпринимателя – это полный хаос, и все силы уходят на то, чтобы постараться этот хаос остановить.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 Привет, меня зовут Марина, мне 10 лет, я учусь в 4 классе, и у нас в гостях предприниматель Даниль Хасаншин. Добрый день, меня зовут Даниль, я живу в Лондоне, недалеко от аэропорта Хитру, и каждые 40 секунд надо мной пролетают самолеты, на всякий случай извиняюсь перед слушателями. Вдруг кто-то не знает, можете рассказать, что делает предприниматель? У предпринимателя есть какая-то идея, какая-то цель, и вот он каждый день предпринимает какие-то действия для достижения его цели Например, вот я занимаюсь приложением для изучения китайского языка. Я каждый день стараюсь делать это приложение лучше, чтобы было больше довольных пользователей. То есть вы предприниматель в интернете? Да, я делаю продукт, который доступен пользователям через интернет, с помощью которого они изучают китайский язык. А вообще предприниматели – это очень широкий спектр интересов Это может быть бизнес, вообще не связанный с интернетом. Это может быть кафе, это может быть ресторан, это может быть пошив какой-то одежды, это может быть магазин, это может быть кинопроизводство. Абсолютно все, что угодно. Любое действие, которое несет за собой ценность. Ценность для его пользователей. А есть отличие между бизнесменом, предпринимателем и стартапером? Можно сказать, они не очень значительные. Стартапер – это предприниматель самой ранней стадии. Предприниматель – это в целом про процесс процесса. А бизнесмен – это человек уже с более-менее состоявшимся бизнесом. Хорошо, давайте к главному вопросу. Как вообще предприниматели начинают свой бизнес и где берут на это деньги? Сначала у человека возникает какая-то идея, в он загорается. То есть он верит в какую-то идею, что она востребована и интересна другим людям, и он начинает над ней работать, правильно ее формулировать, как-то ее создавать показывать, рассказывать. Например, мы хотим создавать какую-то линию одежды. Для того, чтобы пошить первую какую-то партию, демонстрационные какие-то товары, нужен какой-то небольшой бюджет. В основном первые деньги дают друзья, какие-то предприниматели знакомые или есть накопленные деньги свои собственные, что лучше всего. Вы сказали, что можно просить деньги у друзей. Нужно потом вернуть деньги. А если вы не смогли вернуть? Здесь самое главное – сформулировать идею своего бизнеса и учиться рассказывать его так, чтобы всем друзьям, знакомым и вообще незнакомым людям эта идея нравилась. И друзья могут дать совсем небольшую сумму, но важно, чтобы они поверили в тебя, в твой рассказ, в твою идею и в твой бизнес в будущем. И в этом и задача предпринимателя убедить, что ваша идея будет стоить миллионы, миллионы, миллионы, и вы вернете сильно больше денег, чем вам сейчас дадут друзья. То есть друзья деньги не просто так по дружбе, а потому что они хотят с этого прибыли Конечно, так же, как и ты. Когда ты рассказываешь свою идею, ты должна рассказывать так, что ты заработаешь много-много и готова будешь с ними поделиться. Но именно сейчас тебе нужно немного денег, кто поверит в тебя, в твою идею, в твой маленький бизнес. Uh -huh. но вот, если так получилось, что вы не смогли вернуть деньги, то есть бизнес прогорел? Так бывает, и я бы сказал, что так бывает в большинстве случаев, но такова жизнь. Ты верил в эту идею, ты над ней очень много работал, это видели твои друзья, но бывает так, что не удается. Но ты сделал все возможное для этого. Ты старался в первую очередь не для них даже, а ты старался очень-очень для себя. Но у тебя не получилось. И получается, что они деньгами проверили твою идею, в которую тоже поверили в какой-то момент. Но при этом они не потратили на это, по большому счету, никакого времени. А у вас были такие ситуации, что вы занимали деньги у друзей и не смогли их вернуть? У меня прямо сейчас такая ситуация, что вот в мой текущий бизнес первые деньги дали мои друзья. И пока еще у меня теплится, и я бы сказал, наверное, я очень уверен, что я верну эти деньги им и уже кратно больше, чем они дали в 2021 году. Мы много говорим про друзей, но это самый-самый ранний этап, когда у тебя только зародилась идея, и ты общаешься с тем, с кем общался раньше, с кем дружишь. А потом ты начинаешь знакомиться и разговаривать с разными предпринимателями. И так ты в какой-то момент появляешься в кругу инвесторов, кто занимается этим профессионально. Вот эти люди абсолютно точно знают, что один проект из 10 в который они инвестируют, приносит им обратно деньги, кратно больше, чем они дали. Что значит профессионально занимаются этим? Они что, профессионально дают деньги? Абсолютно точно. Работа инвестора заключается в том, что они следят за всем происходящим вокруг. Они узнают через новости, через знакомых знакомых, через друзей, что появился какой-то новый предприниматель, у которого интересная идея, который про нее рассказывает яркими глазами, что он разбирается в том, что он делает. И они очень хотят дать деньги. Но здесь есть, опять же, свои риски. И они эти риски очень хорошо осознают. То есть это получается как спонсор? Спонсор, как правило, не надеется, что эти деньги вернутся, а инвестор абсолютно точно надеется и верит в то, что эти деньги ему вернутся кратно. То есть получается, инвестор дает деньги на маленький бизнес, потом бизнес расширяется, и инвестор получает много денег, прибыль. Абсолютно точно. А как выбирают направление предпринимательства? Как понять, что инвестор... Идея, которой вы хотите заниматься, хорошая. Мне кажется, в идеальном мире предприниматель не должен выбирать какую-то область. Предприниматель должен загореться какой-то идеей и очень-очень в нее верить. Думать только о ней, ложиться спать, думая над этой идеей, просыпаться и радостно думать дальше про эту идею. Это может быть... Абсолютно новая какая-то сфера, которой ты никогда не занимался. Но главное, что предприниматель предпринимает. И для того, чтобы он предпринимал каждый день какие-то усилия, он очень-очень должен верить в эту идею. Он должен верить в неё настолько, чтобы он готов был работать над ней годами. То есть это не маленький проект, это годы жизни человека. А как вы выбрали, чем хотите заниматься? С возрастом у меня это меняется. Когда я создавал первый бизнес, я просто делал, потому что мне это было интересно. Я делал развлекательный веб-сайт, потому что я подумал, что у меня есть чувство юмора. Я начал публиковать там всякие анекдоты, шутки, картинки, и это превратилось в большой бизнес. Но со временем я начал подходить чуть более прагматично. Я находил какие-то сферы и интересовался, в чем там сложность. В чем самая большая сложность в изучении китайского языка. И копая эту проблему, я понял, как я могу ее исправить. И этим я занимаюсь сейчас, каждый день уже несколько лет, исправляя вот эту вот сложность в изучении китайского языка. Перед записью подкаста мы задали нескольким детям вопрос. Как вы себе представляете рабочий день начинающего предпринимателя? И вот пара ответов. Я Саша, мне 9. Я считаю, что в начале предприниматели приходит на работу, заходят в свой кабинет, там занимается своими рабочими делами, а потом к нему могут заходить сотрудники его компании и спрашивать у него советов, а он будет ими руководить. Постоянная работа, беготня, суета, вечные звонки, просьбы, какие-то невыполненные дела, вскипающий под конец дня мозг и бессонные ночи. Я думаю, что предприниматель проводит свое время так. Он встает, чистит зубы, завтракает. Потом идет в свою компанию, ну, то есть на работу. И возвращается очень поздно. А если у него отпуск, то он идет в какой-нибудь ресторан и заказывает себе готовую еду. Это похоже? Некоторые варианты похожи, когда я... Захотел заниматься предпринимательством, моя мысль была, что у меня будет четкое расписание, что у меня будет кабинет, что я буду принимать там сотрудников, давать им задания и уходить вовремя домой. То есть у меня будет какое-то расписание. На деле же получается так, что нет никакого расписания. Сегодня до того момента, как я почистил зубы, я ответил двум людям голосовыми сообщениями, а одному отвечал, когда чистил зубы. Мне пришлось на это прерваться. В общем, каждый день предпринимателя — это попытка выстроить какое-то расписание. Как правило, я планирую расписание на завтра, и с вероятностью 50% оно не происходит, потому что происходят какие-то вещи, события, на которые нужно реагировать моментально. То есть в целом это борьба между хаосом и каким-то расписанием. Не все способны на что-то большее. Но у меня больше не получится жить обычной жизнью. Работаете вы довольно много. Очень много. Мой средний рабочий день – это часов 10, наверное, 12, можно даже сказать. А еще из забавного момента по поводу мнения, что если я и хожу куда-то в ресторан, то, как правило, это какая-то рабочая встреча. То есть это не попытка отдохнуть, провести время в комфорте, а это какая-то бизнес-встреча. Потому что другому человеку, предпринимателю или инвестору, так удобней. Если с первого комментария я умилялся и вспоминал, как я смотрел, на будущее своего предпринимателя, то на самом деле все оказалось абсолютно наоборот. Это второй комментарий, когда жизнь предпринимателя – это полный хаос, и все силы уходят на то, чтобы постараться этот хаос как-то остановить. Uh -huh. То есть вы ходите в офис? Нет, с появлением интернета в офисах отпала необходимость, потому что на поездку в офис нужно тратить время потому что офис должен располагаться всем удобно, имеется в виду и самому предпринимателю, и сотрудникам, и это очень сложно. И опять же, это дополнительные расходы на аренду офиса. То есть пока можно не арендовать офис, не снимать его, лучше этого не делать. «Ленина! Я раньше думала, что предприниматели работают только онлайн, и недавно начала понимать, что предприниматели, они могут быть и продавцами в магазинах, и также создавать интернет-программы. Расскажите, кто нужен в команду предпринимателю? Он не может сам все делать? В самом начале предприниматель должен делать все сам, все, что может. И в процессе он уже понимает, каких навыков ему не хватает, и вот в эти моменты становится очень понятно, что нужна помощь другого специалиста. Например, я могу захотеть, не знаю, варить кофе, то есть сделать кофейню. Но я не умею варить кофе, этим занимаются баристы. И в этот момент лучше найти специалиста, который лучше делает эту работу. А кто у вас в команде? У меня в команде есть разработчики-дизайнеры, которые помогают создавать, разрабатывать и оформлять продукт, приложение. А на предпринимателя обязательно нужно учиться? Или если ты хочешь открыть магазин без образования, это можно сделать? Магазин без образования абсолютно точно можно открыть. Сейчас очень много литературы, статей, которые можно найти в интернете. Но лучше всего пойти на какие-то курсы, потому что таким образом ты предотвратишь и обезопасишь себя от каких-то ошибок, которые совершали другие предприниматели до тебя. То есть образование всё-таки нужно? Все-таки нужно. Оно нужно, чтобы выделяться от всех остальных людей. То есть, чем лучше у тебя образование, чем дольше ты и лучше занимался чем-то, тем ты больше отличаешься от всех остальных людей, будем так говорить. А вы сразу стали предпринимателем и открыли свой бизнес? Или перед этим работали на кого-то? Сначала я попробовал свой бизнес, из него получился так себе бизнес, потом я пошел поработал на кого-то. Потом я сделал свой еще один бизнес, потом я пошел еще поработал в более крупную компанию, потом опять пошел заниматься предпринимательством. А вы учились до этого где-нибудь? Да, я учился в двух университетах. Мое образование, если кратко, то программист. То есть мы сейчас разрабатываем продукты, мобильные приложения, и я знаю, как писать код. Первый мой проект был написан полностью моими руками, я полностью весь его программировал. Тогда у меня не было разработчиков. Извините, Нина! А какие основные сложности в работе предпринимателя? Их сложно сформулировать в самом начале, они все появляются в процессе. То есть у тебя какая-то есть цель, и почти на каждом шаге ты получаешь либо радость, либо разочарование, потому что твой план получился или не получился. И со временем ты становишься менее восприимчив к ошибкам. Они тебя не так расстраивают. Но, с другой стороны, и радости тебя не так же радуют. Можешь привести какой-нибудь пример и радости, и грусти? Вот сегодня я проснулся, и один пользователь не смог зарегистрироваться в нашем приложении. Для меня это маленькая грусть. А с другой стороны, через час я узнал, что другой пользователь зарегистрировался и заплатил нам за годовую подписку. Это большая радость. Хорошо. А как не отчаиваться и все не забросить, если бизнес прогорел? Мне кажется, сначала такие этапы происходят до того, как бизнес окончательно прогорел. То есть бывают дни, когда кажется, что я больше не смогу заниматься этим бизнесом, но я иду спать или иду на пробежку и снова хочу заниматься этим бизнесом. То есть до того, как бизнес прогорит, таких моментов произойдет большое множество. И в этом сила предпринимателя верить в твою идею. Нужно думать о том, к чему ты идешь, какая твоя большая цель, что через 10 лет у тебя станет супербольшой бизнес, что им будут пользоваться, пусть не во всем мире, да но во всем городе. В, во всем районе, то есть должна быть какая-то цель. А если бизнес прогорает, нужно учиться на этих ошибках, нужно подумать, почему это произошло, и учесть это на будущее, и жить дальнейшей жизнью. Такое бывает, в этом ничего страшного, люди падают и встают. Чтобы начать бизнес, нужно брать какого-то партнера или самому? Если вы верите в идею настолько и понимаете, что вы можете сделать сами, то лучше одному – Но с партнером всегда легче. Партнер помогает тебе в трудные моменты. То есть, когда одному тяжело, другому партнеру, как правило, легче. И вы друг друга поддерживаете, идете дальше. А можно, например, начать бизнес самому, но если понимаешь, что все равно очень тяжело уже нанять партнера какого-то? Так и бывает. И это даже лучший вариант, потому что тогда у тебя, как у первого и основного партнера, Большая доля в бизнесе. Ясно. А что делать, если вы с партнером не сошлись? Например, вот поссорились вы, и то есть вы закрываете весь общий бизнес или продолжаете его делать отдельно? Это лучший вопрос, который до сих пор многие решить не могут. Очень важно проговаривать и прописывать, и даже юридически закреплять это в самом начале отношений. Когда я начинал свой последний бизнес, у меня был партнер. Но партнер совсем недавно устал и ушел из бизнеса. Но мы с ним так прописали юридические документы в самом начале, что каждый из нас может уйти, и мы от этого защитили компанию. Я остался с компанией, а партнер ушел. При этом у партнера осталась небольшая доля в компании, потому что он потратил на рост этого бизнеса много лет. Угу. Это правда один из самых сложных и серьезных вопросов. А сколько предприниматель в среднем может зарабатывать? От нуля до бесконечности. Бесконечность не предел! Но в целом я бы сказал так, что есть какие-то рамки, которые предприниматель старается соблюдать. Он не будет ставить себе зарплату в несколько раз больше, чем зарабатывают хорошие специалисты. Если вопрос только в зарплате, то предпринимательство не лучший путь. Угу. Потому что некоторое время приходится много работать за мало денег. То есть у тебя... Нет твоей собственной зарплаты, потому что все деньги, которые у тебя есть, это инвестиции, это займы какие-то, ты должен тратить на создание бизнеса. Ясно. А как же тогда вы живете, если у вас нет зарплаты? Если это не первый бизнес, то есть какие-то сбережения, и предприниматель все же получает какую-то зарплату. Она может быть меньше, чем у всех сотрудников в команде, но какая-то зарплата должна быть, конечно. Хорошо. А что вам нравится в вашей работе? Мне нравится, что я реализую какие-то свои идеи. Мне нравится, что нашим продуктом, который я создаю, пользуются тысячи людей со всего мира. И это доставляет мне большое удовольствие, что я делаю что-то нужное для людей сам. А друзья у вас все предприниматели? Нет, есть разные друзья. Но я бы сказал, что это тоже меняется у друзей. И чем больше я предприниматель, тем больше у меня друзей предпринимателей. Потому что мышление все же больше схоже предпринимателей, и они интересны друг другу больше. А что предприниматели предпринимателей за мышление? Создавать что-то новое. То есть они каждый день создают что-то новое. Ими движет интерес. Интерес что-то попробовать, что-то изменить, что-то создать. Получается, если человек ленивый, он не станет предпринимателем, да? Абсолютно точно это не сработает и получается предприниматель это творческая профессия раз уж создаете абсолютно точно то есть например даже художники и певцы тоже предприниматели раз ни на кого не работают и сами зарабатывают это очень хорошие примеры индивидуальных предпринимателей а какие самые необычные и успешные стартапы вы знаете Airbnb есть такой проект международный, в котором участники могут сдавать свои квартиры или комнаты на какой-то срок для проживания гостей. И когда он только начинался, никто не верил, что какие-то люди будут сдавать свои квартиры каким-то непонятным людям, потому что есть гостиницы. Гостиницы для этого предназначены, и никто в этот бизнес не верил. А сейчас он очень известный, популярный во всем мире проект с оценкой в несколько миллиардов долларов. В каких областях? Проекты обычно самые успешные. Из моего опыта, это проекты, связанные с интернетом. Почему так случилось? Потому что через интернет ты можешь обслуживать клиентов на другом краю земли. Раньше такого не было, и это было довольно сложно. А с помощью интернета ты можешь собрать всю планету у себя на проекте. Например, одним из таких проектов, который вырос с помощью интернета, вернее, интернет позволил ему стать крупным бизнесом, это ВКонтакте. Потому что люди со всего мира объединились на этой площадке, и это позволил интернет. А теперь мы переходим к рубрике «Профессиональные слова». Скажите, какие слова чаще всего говорят предприниматели? Наверное, стартап. Стартап – это бизнес на ранней стадии, когда ты его только запускаешь. Про инвестиции мы поговорили. Инвестиции – это когда дают деньги с надеждой на то, что бизнес вырастет и инвесторы получат эти деньги обратно кратно больше. А еще есть такой термин, называется MVP, Minimum Viable Product. Это минимально жизнеспособный продукт. Очень сложный термин, но в нем очень важно разобраться. Это когда ты делаешь свой первый бизнес, и ты можешь собрать продукт условно сам своими руками. И можешь его показать, продемонстрировать как пример. Есть такие телефоны BlackBerry, и про них недавно сняли фильм. Когда еще не было мобильных телефонов с интернетом, они собрали телефон с помощью разных радиодеталей. Он выглядел громоздким и очень некрасивым, но они могли продемонстрировать, что этот телефон подключается к интернету. И вот это было MVP. Очень важно собирать MVP с минимальными расходами, с минимальными затратами, с минимальными инвестициями и показать суть того, что ты делаешь. Если ты хочешь заниматься одеждой, ты должен как-то сам или с помощью знакомых, мамы, бабушки, соседей, сшить первые экземпляры и показать их в интернете где-то, кому-то продемонстрировать, чтобы люди сказали «Вау, вот это класс». То есть не делайся сразу в лучшем виде. Да, а в том виде, в котором, можно сказать, тебе как предпринимателю будет не стыдно. Продукт, который покажет, чем ты и твой бизнес отличаются от всех остальных. Ясно. Есть еще, наверное, термин, его называют «launch», это как раз как запуск. Вот MVP важно вовремя лончить вовремя запускать. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Это секрет успеха проверки твоего бизнеса. То есть нельзя тянуть с показом результата твоей идеи, твоего бизнеса годами. Нужно показывать как можно быстрее. Есть такие истории, когда за два дня делают первую версию продукта, показывают всем, понимают, интересно она другим или нет. И от этого уже думают или дальше. Uh -huh. А какие бы вы дали советы тем, кто хочет стать предпринимателем? Прямо сейчас начать придумывать какие-то идеи, прожить с ними несколько дней, убедиться, что вы в эту идею верите и начать рассказывать всем остальным. Есть большое заблуждение в мире предпринимательства, что идеи это самое важное. Так вот нет, самое сложное в предпринимательстве это реализация идей. Идеи, идеи Они витают в воздухе, их очень много. Предприниматель силен тем, что он может эту идею реализовать. Не стесняйтесь придумывать что-то новое и рассказывать эти идеи вокруг. А как нужно рассказать, чтобы другим понравилась идея? Это приходит с опытом. Никто, ни один предприниматель с первого раза никогда не рассказывает о своей идее хорошо. Он всегда рассказывает сложно. Нужно научиться рассказывать очень емко. А лучше всего в одном-двух предложениях. Так, чтобы твой друг хотел тебе дать денег. А как вы рассказываете про свой проект? Самая рабочая фраза, которая начинает заинтересовывать моих собеседников, я рассказываю так. В китайском языке нет алфавита, и мы делаем приложение, которое позволяет учить и повторять китайские слова. А, если бы я слышала, мне было бы интересно. На это у меня ушло три года, потому что впервые эта идея звучала очень-очень сложно. Я учитывал все проблемы, все заботы всего мира, всего китайского языка и так далее. Но самый ключевой фактор, который я проверил, рассказываю много-много раз, что многие люди даже не знают, что в китайском языке нет алфавита, и что нужно рассказывать про это, заинтересовать собеседника, а потом сказать, что я делаю инструменты, которые решают эту проблему. То есть в итоге свою идею нужно очень просто и понятно объяснить. Абсолютно точно. Есть еще такой термин, возвращаясь к терминам, elevator pitch – это когда ты едешь в лифте, ты должен успеть рассказать свою идею. Это, как правило, несколько десятков секунд до минуты. Вот я научился укладываться в нее. И... А изначально я, конечно же, не мог. Я думал, как можно про такую большую идею рассказать в лифте. Получается, к вам какой-то человек приезжает, и вы должны будете его заинтересовать идеей в лифте, да? Это примерно так, но на самом деле это повелось с того, что у больших и важных инвесторов есть время послушать тебя, только пока они едут в лифте. На самом деле... В лифте уже мало кто рассказывает, но вот это время за минуту или за 30 секунд, оно сохранилось. И есть такие специальные мероприятия, где много предпринимателей много инвесторов, и они по очереди друг с другом садятся за стол, и у тебя есть всего лишь минута рассказать про свою идею. Если эта идея инвестору нравится, он говорит, продолжим разговаривать потом. Мы с тобой встретимся отдельно потратим на это там час или больше. Но вот за эту минуту ты должен заинтересовать инвестора, чтобы он пригласил тебя на другую встречу. Да, очень интересно. Мне кажется, что предприниматель – это довольно сложная работа. Я бы рискнула, наверное, заняться ей, но чтобы у меня была какая-то финансовая подушка. Вообще, мне кажется, это довольно интересно, потому что можешь открыть свой бизнес и делать, что хочешь. То есть ты можешь и ресторан открыть, и магазин, и работать онлайн. Абсолютно согласен. Мне кажется, настолько серьезно, Марина, как ты, мало кто подходит из взрослых к созданию своего бизнеса. А в какую области ты бы пошла, как в первый свой бизнес? Ну, я бы, наверное, открыла какой-то, ну, либо магазин, либо ресторан, какое-то заведение бы открыла. Желаю начать как можно раньше. Спасибо. Было очень интересно поговорить. Спасибо тебе, Марина. Мне тоже было очень интересно. И спасибо отдельно за интересные вопросы. Всем пока. Пока-пока. Спасибо нашей ведущей Марине Татаринцевой и предпринимателю Данилю Хасаншину И также всем, кто работал над этим выпуском Звукорежиссеру Насте Толчневой, выпускающему редактору Лизе Марантиди Продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Гликману Парчекеру Михаилу Трунину, композитору Жене Миневскому и студии Кабор Казм Меня зовут Катя Лам, до встречи через две недели